Запись седьмая, конспект, ресничный волосок, Тейлор, беленая ландыш. Ночь. Зеленая, оранжевая, синяя, красный королевский инструмент, желтое, как апельсин, платья. потом медный Будда, вдруг поднял медные веки и полился сок. Из Будды,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 Свобода и преступление также неразрывно связаны между собой как ну, как движение аэра и его скорость. Скорость аэра равна нулю, и он не движется. Свобода человека равна нулю, и он не совершает преступлений. Это ясно. Единственное средство избавить человека от преступлений – это избавить его от свободы.